Глава 3 Четверо хоббитов стояли в семи метрах от барьера и ждали. Если они были растеряны или напуганы, то виду не подавали. И что самое хреновое, взгляды их всех были прикованы ко мне. «На позиции!» — заорал я. Воодушевленные удачным исполнением первой части плана, люди все выполнили четко. Через несколько секунд мы цепью стояли в двух метрах от зеленого барьера с интервалом примерно в три. «Вперед!» В руках шести из нас появились дымовые гранаты. Они медленно покатились к магическому полю. В ту же секунду каждый член группы опустошил по выданному мной пузырьку с экстрактом из крови внешников. Грянули взрывы. Пещеру завлакло дымом. Мне во что бы то ни стало, нужно было пробраться внутрь. И, чтобы запутать противника, я со всех ног рванул вдоль линии союзников. «Три, два, один...» Остальные тоже должны были считать, и сейчас выдвинуться к барьеру. Это же сделала я, но не быстро. Как бы ни болело сердце из-за будущих жертв, но входить первым мне нельзя. Справа раздался первый крик, тут же он повторился слева. И в эту секунду я проскользнул за пятнадцатисантиметровое магическое поле. Как и предугадал лократ сюда дым не проник, и в битву удалось вступить сразу же. Она уже вовсю кипела. Активно используя умения и магию, хоббиты атаковали прорывающихся сквозь щит людей, и уже минимум пятеро наших лежали на каменном полу. Я не выделялся, так как только что снял балахон, и, возможно, поэтому мне дали дополнительную секунду. На свою беду! Активируя каменную кожу и ускорение, теперь за человека. Я рванул вперёд. Меня атаковали, но безуспешно. Кинули молнию, но этому облику она была нипочём. А потом в ход снова пошёл таран. Ближайшего противника унесло, а в другого полетели нож и сосулька. Его щит всё отразил, но едва я выхватил копье, как его горло пронзила стрела. Отлично. Тогда копье отправится в третьего. Мой бросок заблокировала защита, но на каждого из двух оставшихся противников приходилось минимум по двое наших, и я, воспользовавшись моментом, кинул две первые гранаты в сторону всё сильнее вибрирующего механизма, потом ещё две. И ещё Меня накрыло ливнем стрела потом в лицо угодил огненный шар, но я, не обращая на это внимания, продолжал швырять гранаты, целясь в самые разные части огромного устройства. Взрывы грохотали один за другим, но сейчас было не до экономии. Дымом заволокло и эту часть пещеры, но я успел заметить, как еще один хоббит растянулся на земле, а последний отбивается сразу от троих наших. Пещеру вдруг резко тряхнуло, и прямо рядом со мной, с потолка, рухнул огромный каменный осколок. «Уходим!» — раздался крик локрада. «Пожалуй, реально пора». Я развернулся и, немного пробежав, замедлился, ведь где-то тут должен быть этот сраный барьер. Пол трясся, с потолка с грохотом падали камни, а дым сжёг глаза и наполнял лёгкие. Благо, сопротивление ядом с этим справлялась «Ребятам я тоже выдал нужные пузырьки. По идее, и они должны выдержать. Если, конечно, еще остались живые». Наконец, сквозь дым проявилось зеленоватое свечение, и вскоре барьер остался позади. С этой стороны дым уже частично рассеялся, и я ломанулся дальше. «Илья!» — крик заставил меня обернуться. Двое мужиков, в одном из которых я узнал тринча, тащили лакрады. Я бросился им навстречу, и в этот миг, прямо за их спинами, из-за зеленого поля, возник выживший хоббит. «Сзади!» Сосулька сорвалась с моих пальцев, но ее заблокировал щит. Мужики бросили командира и выхватили оружие, но хоббит оказался быстрее, и мелькнувшие в его руках мечи сразили одного из добровольцев. «Уноси локрада!» Гаркнул я Тринчу, продолжая атаковать полурослика и стараясь отодвинуть его от союзников. Последний брошенный мной нож пробил защиту, после чего противник мигнул и сместился на три метра в сторону. По счастью, он оказался рационалистом и не стал пытаться ценой своей жизни добить раненого. Он сконцентрировался на главной угрозе — мне. «Не сработал ваш план! Упыри!» — крикнул я, запуская очередной огненный шар. Ледяной щит легко заблокировал мою атаку. «Вам все равно в этой войне не выиграть!» — огрызнулся Хоббит и метнул в меня нож. Кинул сильно, лезвие пробило защиту и, царапнув бок, отскочило от укреплённых рёбер. Так не пойдёт. Я быстро накинул балахон и превратился в орка, у которого, в отличие от человека, ещё действовала каменная кожа. Её я активировал ещё когда вбегал в пещеру. Сверкнула вспышка активации умения, и в мою грудь влетели сразу три ножа. Как хорошо, что он не решился с этого начать. «Как?» — выдохнул хоббит, выпучив глаза. сам удивляюсь Я вскинул руку и запустил в противника молнию. «Да! Ледяной щит плохо держит магию воздуха. Полурослика откинула, и, закрепляя успех, я швырнул один из последних ножей, стратегический запас которых подходил к концу». «Вы убили хоббита тридцать второго уровня. Ваш инвентарь увеличен на шестнадцать килограмм». Я рванул вперёд за чёрной коробкой, но в это мгновение свалившийся сверху огромный валун рухнул точно на тело полурослика. ну нафиг Я развернулся и помчался к выходу, но почти сразу же растянулся, так как следующим камнем прилетело в голову уже мне. Спасибо, что не таким большим, и что на мне все еще лежала каменная кожа. Я вскочил и побежал дальше. До входа в туннель оставалось всего пять метров, когда очередной здоровенный булыжник ударил мне в плечо. Я покатился по полу, но снова быстро поднялся. «Каменная кожа. Время действия. Одна. Ноль». Едва действия защиты спало, я принял привычный облик человека и влетел в туннель. Сзади раздался грохот, и пещера за моей спиной полностью обрушилась. Из хорошего я успела Из плохого теперь начал рушиться и туннель. На ходу опостошая склянку с зельем ускорения, я понёсся вперёд. Поворот! Ещё поворот! Ещё! Впереди проём, а в нём тринч, и двое выживших добровольцев тащат лакрада. На ходу, вынимая нужный посох, я догнал их и принялся лечить командира, после чего выхватил его из рук других и закинул себе на плечи. «Валим!» Даже с грузом я бежал быстрее остальных. Оставалось только молиться системе, что я правильно запомнил дорогу и расположение ловушек. У выхода нас встречали. Человек двадцать военных, выстоявших при виде нас оружия. «Стоять!» — скомандовал один из них. Мы подчинились, благо потолок здесь не спешил обрушиваться нам на головы. «Свои!» — простонал лежащий на моих плечах лократ «Я-я, опусти меня!» Я осторожно поставил раненого на ноги и, поддерживая, помог ему приблизиться к своевременно явившейся подмоге. «Что происходит, лократ ошарашенно спросил признавший его вояка. «А вот это я тебе скажу, когда мы останемся наедине!» Устало усмехнувшись, произнёс бледный вербовщик. Я одобрительно кивнул. Ведь даже если оставшиеся в живых члены хоббитской диверсионной ячейки, готовившие этот теракт, будут знать, что он сорвался, то они вряд ли смогут предупредить об этом орков. И чем меньше народа будет в курсе, тем больше вероятность, что завтра зеленокожие, согласно договорённостям, сразу бросятся на стену. И убьются об неё к херам собачьим. Ну, может, не убьются, но что понесут потери значительно больше, чем защитники, это факт. И с наскоку, разумеется, не возьмут. «Ещё кто-нибудь выходил?» — спросил я. Вояка окинул меня скептическим взглядом, но всё-таки ответил. «Нет». «Пятеро из двадцати». Я посмотрел на Тринча, и тот понял, о чём я думаю. «Зато мы спасли город». «Да, зато мы спасли город». Осталось только отбиться от атаки зеленокожих и найти ниточку, ведущую в штаб уродов, которые всё это организовали. «Что? Вообще не поверили?» Отрывая кусок от жирной индюшачьей ножки, спросил Тринч. «Прошло три часа, и мы обедали, сидя прямо на земле у одного из домов неподалёку от вербовочного пункта». «Но основному посылу поверили». Пожал плечами только что вернувшийся со встречи с большим начальником Лакрад. Всё-таки у Ильи высокая репутация. Я не последний человек, да вы втроём подтвердили. Тела те на лестнице опять же нашли. Но это не та вера, когда своими глазами увидел всесказитель материи. Это вера, которую надо будет подтверждать, долго роясь в завалах. Хоббитов в той норе, где меня повязали, уже не будет. Поморщившись, пробормотал я, по привычке разогревая еду магией. «Справедливости ради Илья, их там, скорее всего, уже нет. А сама нора заминирована по самое не хочу». Вербовщик протянул мне свою тарелку. «А мне разогреешь?» «Конечно». Я направил поток пламени. «Вдруг там следы какие-нибудь остались?» «Ха, проныры, покидая логово, следов не оставляют». Развёл руками Лакрад. «Херово это. С другой стороны, небольшая зацепка есть». Я знаю город, рядом с которым расположен один из их штабов. Причем в этом городе должна быть Линда. Ах, жаль, почта работает только там, где между населенными пунктами нет войск противника. Неплохо было бы с ней связаться. Мясо в тарелке заскворчало, и я передал ее вербовщику. Потом потрогал пальцем свое и, посчитав, что достаточно, откусил первый кусок. «Илюх, а ты откуда такой крутой взялся?» Вдруг поинтересовался Тринч. «Исклифмили!» — с набитым ртом буркнул я. «Ясно. Илья!» Теперь ко мне обратился Лократ. «В добровольце пойдёшь?» Признаться, я ждал этого вопроса, и пока так и не придумал, что на него отвечать. «Видишь ли...» Медленно жуя, проговорил я. «Если прямо говорить, то я слишком ценен, чтобы ставить меня на стену в толпе обычных бойцов. Выполняя задание типа сегодняшнего, я принесу больше пользы». «А там могу случайно погибнуть, если дурак-командир решит бросить меня навстречу толпе орков. И это еще не учитывая, что сегодня я потерял артефактов и расходки на несколько миллионов». «Хм, действительно, прямо», — усмехнулся Лократ. «А если не среди обычных бойцов?» «А где?» «Ну, например, в диверсионный отряд». «Это что такое?» — Это специальные отряды, как правило, проныр, которые заходят в тыл и фланги двигающейся армии врага, наносят ей урон и быстро уходят. — Ага. Оказывается, такие все-таки есть. Я не сдержал ухмылки. — Что тебя смешит? — Да я как бы и так этим занимаюсь, если прохожу мимо толпы орков. — Тем более? Вот сейчас это очень нужно? Лакрад включил вербовщика вместе с кучей навыков убеждения и принялся сверлить меня глазами. «Пусть стена благодаря тебе и устояла, но орков всё равно много, и любой удар по ним — это помощь защитникам. Я не хочу работать в группе». Фу. «Можешь работать один». «Да знаю я этот ваш военный развод». Усмехнулся я и, внезапно заметив, что тарелка опустела, достал пирог с картошкой. «Ты мне одно говоришь. Я подписываю, что надо. А непосредственный начальник говорит, что это все херня, и теперь я должен сто лет выполнять те приказы, которые взбредут ему в голову. Можно подписать контракт на сутки. Я лично помогу его согласовать как надо и под конкретного начальника, моего друга. А он в курсе? Нет еще». Лакрат опустил глаза. «Почему-то я так и думал». Я покачал головой. «Убьёшь триста орков, получишь очко умений». «С этого надо было начинать!» Я широко улыбнулся. «А если шестьсот?» К сожалению, даже если тысячу, награда не менялась. Да и эту ещё предстояло выбить. «Ты шучишь, что ли?» Едва не упав со стула, воскликнул Сарамин. Усатый коренастый яка глава недавно сформированного диверсионного отряда, в упор глядел на локрада «У меня ограниченная возможность выдавать такие задания. обычные я уже отличившийся бойцам выдаю. А ты хочешь, чтобы я новичку? Ты еще такому молодому дал!» Мы находились в небольшом кабинете перед заваленным бумагами столом хозяина. Сесть нам не предложили, вероятно, потому что было попросту некуда. «Да в чем проблема-то?» Вербовщик не унимался. Не выполнит за сутки, отменишь и выдашь другому. А выполнит, какая тебе разница, молодой он или старый. Эти сутки кто-то другой без мотивации будет жизнью рисковать. Ты про сегодняшнее происшествие в катакомбах слышал?» Лакрад понизил голос и склонился над столом, упершись в него руками. «А это тут при чем? махнул рукой вояка. «Я тороплюсь вообще-то! Сурмуля!» «Ты что думаешь, я тут от нехер дела разыграть тебя пришел?» Вербовщик нахмурился, и, судя по его тону, он имел право так говорить с собеседником. «Да как не слышать? так что из штаба. По шапке надавали всем. Говорят, там какой-то мощный теракт готовился. Чудом остановили». «А кто остановил, знаешь? Вот только не надо говорить, что этот малец!» Поморщился Сарамин, еще раз окидывая меня оценивающим взглядом. «Он самый...» да еще он спас из плена орков командира хитика и помог защитить длунд от их же атаки илья покажи ему бумаги я показал так вот я видел этого парня в деле он набрал куча очков умений в разломах у орков и сумеет помочь он даже не проныра и расходки мало осталось предпринял последнюю попытку уклониться мой будущий командир у него зелье, артефакты на скрытность и гранаты свои добавил я а ну дуде он играет уверен что да засмеялся лократ а хрен с тобой с махнул рукой и откинулся на спинку стула если он обосрется и с меня спросят я на тебя все свалю договорились вербовщик подмигнул мне и снова повернулся к товарищу «Давай сразу текст задания согласуем». «Система! За что?» Тот закатил глаза и глубоко вздохнул. «Вооруженные силы Империи Шринанд предлагают вам задание. Уничтожить 300 орков. Срок исполнения — сутки. Награда — одно очко умений. По истечении указанного срока контракт с заказчиком автоматически разрывается. Принять отказаться». «Принять!» «Ты не пожалеешь!» Широко улыбнулся лократ протягивая Сурамину руку. «А я, честно говоря, так и не понял, чей он так за меня вписался. Неужели действительно верит что я убью триста орков? Может быть, но, скорее всего, старый вербовщик понял, что на стене стоять я не собираюсь, а опускать такого бойца в борьбе за родной город не хотел. Ну и ладно. Главное, что наши желания чудесным образом совпали». «Сомневаюсь!» Кисло буркнул заказчик и кивнул нам на дверь. «А орки далеко?» — спросил я, когда мы вышли на улицу и направились в сторону казарм, где Лакрад обещал выделить мне койку для отдыха. «Рядовые части в двенадцати часах ходу, так что сразу после сна выдвигайся. Там два часа только через толпу вокруг города проталкиваются». «Хорошо!» <связывая> <связывая> — <связывая> я широко зевнул. «Перед таким интересным заданием отдых реально необходим». Перед выходом из города я заскочил на стоящий по дороге рынок, но очень быстро понял, что пытаться здесь что-то купить сейчас — дохлый номер. Всё толковое давно разобрали, а за немногое оставшееся ломили бешеные цены. Вот реши я повесить меч на гвоздь и заняться торговлей, то сейчас был идеальный момент для скалачивания стартового капитала. Даже несмотря на значительные потери, по текущим местным ценам содержимое моего инвентаря тянуло на десятки, если не сотни миллионов. Но, к сожалению или к счастью, это не моё, и даже будь у меня лишнее время, я не смог бы продавать испуганным горожанам товар по двадцатикратной цене. Другим торговцам, правда, можно что-то впарить. «Ладно, чего фантазировать, всё равно некогда». Откинув мысли о наживе, я устремился к выходу из города. Лакрат не ошибся. Когда я выходил из западных ворот, уже стемнело, и народа здесь толкалось даже больше, чем утром. Впрочем, надежду проехать в город на телегах люди уже оставили и пытались попасть внутрь с тем, что могли утащить на себе. Смотреть на всё это было больно, и стараясь пропускать мольбы и стенания мимо ушей, я протискивался сквозь толпу. «Эти люди — дело городских властей и военных. Тут помочь я не могу. Буду делать то, что мне по силам, и то, что умею — убивать». На лицо само собой наползла хищная улыбка. «И пусть умение я получу за 300 зеленокожих, это не мешает мне убить больше. А если повезет — и намного».